Желудок болезненно сжался. Что еще за альтернативный план? Без тебя я жить не собирался, — сказал калин спокойно, будто это было прописной истиной. Только как и что делать, понятия я не имел. Само собой, Эммет с Джаспером помогать бы не стали. Вот я и подумал, может, направиться в Италию и каким-то образом спровоцировать в Альтуре даже слушать не хотелось на золотисто карие глаза затуманились и смотрели куда то вдаль боже да он замыслил самоубийство я была в ярости кто такие в вальтуре такая семья пояснил калин судя по голосу по прежнему размышляя о смерти я едва сдерживалась очень старая и влиятельная семья подобная нам наверное В мире людей им ближе всего королевская династия. Одно время Карлайл жил с ними в Италии до того, как перебрался в Америку. Ты помнишь его историю? Да, конечно. Никогда не забуду, как впервые попала в дом Калинов огромный белый особняк в лесной глуши у самой реки и в комнату, где у Карлайла, которого Эдвард по многим причинам считал отцом, была целая стена рисунков, отображающих его личную историю. Самое большое и яркое полотно относилось к его пребыванию в Италии. Конечно, я запомнила четверых мужчин с ангельски спокойными лицами, которые стояли на балконе над пестрой беснующейся толпой. Рисунком несколько веков, а белокурый ангел Карлайл совершенно не изменился. Трех остальных его старых знакомых я тоже не забыла. Значит, это Вальтуре. Мистер Калин фамилию не упоминал, он назвал их арукаем и Марком, ночными ангелами-хранителями науки и искусства. Так вот, в Альтуре раздражать не рекомендуется. Неожиданно прервал мои мысли Эдвард. Если, конечно, не хочешь умереть, или что там с нами происходит? Бархатный голос, такой спокойный, будто ему невыносимо скучно. Мой гнев превратился в ужас, и я сжала мраморное лицо в ладонях. Никогда, никогда больше не говори ни о чем подобном. Что бы ни случилось со мной, ты не имеешь права причинять себе боль. с Тобой я больше рисковать не намерен, так что и спорить не о чем. Рисковать мной? Разве мы не договорились, что все беды из-за моей катастрофической невезучести? С каждым словом я распалялась еще сильнее. Не смей даже думать о таком. При мысли о том, что после моей смерти Эдвард перестанет существовать, становилось невыносимо. — Как бы в такой ситуации поступила ты? — А случись нечто подобное с тобой? — смертельно побледнев, начала я. — Ты бы захотел, чтобы я наложила на себя руки? Прекрасное лицо исказило гримаса боли. — Пожалуй, я понимаю, — признал Эдвард. — Отчасти. Но что мне без тебя делать? — То же самое, что делал прежде чем появилась я и усложнила твое существование. — Можно подумать, все так просто, — вздохнул Калин. — Так и есть. А я довольно неинтересная девушка, — Эдвард хотел возразить, но в последний момент передумал. — Спорный вопрос. Внезапно он сделал постное лицо и пересадил меня на диван, чтобы наши тела не соприкасались. — Чарли, — догадалась я. Калин улыбнулся, и через секунду я услышала, как на подъездную аллею въехала патрульная машина. Я решительно взяла Эдварда за руку. — Ничего, папа переживет. Вошел Чарли с большой коробкой пиццы в руках. — Привет, ребята! — бодро прокричал он и хитро подмигнул мне. — Решил, что по случаю дня рождения тебя можно освободить от готовки и мытья посуды. Есть хотите? — Конечно, спасибо, папа. Явное отсутствие аппетита у Эдварда отец деликатно оставил без внимания. Он привык, что мой бойфренд пропускает ужин. «Разрешите похитить Беллу на остаток вечера?» — спросил Эдвард, когда мы с папой расправились с пиццей. «Я с надеждой взглянула на Чарли. Вдруг он считает день рождения домашним праздником? Мы же впервые вместе отмечаем с тех пор, как мама вышла замуж и перебралась во Флориду. Кто знает, какие у него привычки?» «Без проблем. Тем более сегодня бейсбол. Чикаго, Уайтсокс принимают Светл Маринерс», — пояснил Чарли. «И мои надежды рассыпались прахом». Боюсь, со мной будет не очень весело. Вот он схватил фотоаппарат, который выбрал по предложению Рене, нужно же чем-то заполнять ее альбом, и бросил мне. Зря он так. У меня ведь с координацией проблемы. Выскользнув из рук, фотоаппарат полетел на пол, Эдвард поймал его в каких-то миллиметрах от линолеума.